Глава 92. 4 декабря 2018. Сегодня утром Нина впервые увидела меня. Она долго смотрела, как я выгружаю 30 кило сухого корма рядом с табличками «Если бросишь, убьешь и, пожалуйста, закрывайте за собой дверь». Её взгляд не скользнул по мне, как дождевые капли по плащу. Она подошла, ступая по ложим своими гигантскими резиновыми сапогами, Бросила шланг и улыбнулась.